Глава 10 Путешествие в логово врага Ночь выдалась холодной, утро еще хуже. Я натягивала ремни рюкзака, мысленно прокручивая план. Два дня пути через лес, наполненный сущностями и магическими выбросами, чтобы добраться до лагеря алчных и понять, что они там задумали. Просто ясный план. Только вот с каждой секундой мне казалось, что этот поход закончится либо катастрофой, либо моим разоблачением. Я уже был в контакте с Алочными. Я знал, что они могли ждать меня. Но вот что будет, когда они увидят меня с Кирой и Максом? Я выдохну. Черт, мне просто нужно держать лицо. Готовы? Голос Киры вывел меня из мыслей. Она уже стояла у выхода из лагеря, проверяя лук. Как всегда, спокойная, сосредоточенная, будто этот поход был для нее обычной утренней пробежкой. Макс зевнул, хлопнул меня по плечу. «Ну что, маршал, морально подготовился к нашему пешему походу в магический ад?» «Если ты спрашиваешь, рад ли я тащиться два дня через, через чертовы гиблые земли, то ответ – нет!» – буркнул я, натягивая капюшон. «Почему мы не могли просто взять ховар? Кира ответила не сразу. Когда заговорила, голос у нее был предельно ровным. Ховер оставлял бы магический след. Если алочные нас засекут, миссия закончится, не начавшись. «Значит, все-таки побегаем!» Макса развел руками. «Ну что ж, главное, чтобы не пришлось бегать от чего-то зубастого!» Кира промолчала. И это меня тревожило больше, чем любой ответ. Чем дальше мы уходили, тем сильнее менялось окружение. Вначале лес был обычным. Насколько в этом мире вообще может быть что-то обычным? Деревья, мох, редкие птицы, отдаленно напоминающие ворон, но со светящимися глазами. Потом воздух стал гуще. Я ощущал давление, будто что-то невидимое давило на грудь. Магия. Она буквально пронизывала все вокруг, собираясь невидимые узоры, которые я чувствовал кончиками пальцев. Кира остановилась первой. «Что?» Я не сразу понял, почему она замерла. «Мы не одни», – тихо сказала она. Я мгновенно напрягся. Макс же, наоборот, ухмыльнулся. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что путешествие будет скучным». Я быстро огляделся. Лес выглядел так же, но я ощущал неуловимый глазу изменения. Хоть и не мог это объяснить, Кира медленно двинулась вперед, пригнувшись. Я последовал за ней, стараясь не шуметь. Макс, на удивление, тоже стал серьезнее. «Кто бы это ни был, они не хотят нападать сразу», – пробормотал я. «Пока не хотят», – уточнила Кира, и словно по команде вдалеке раздался странный звук, похожий на приглушенный раскат грома. «Если нападут, работаем слажно, тихо сказала она. «Я кивнул, хотя внутри у меня все сжималось». Лес затаился. Каждое наше движение казалось слишком громким на фоне давящей тишины. Даже ветер стих, словно боялся потревожить невидимого хищника, крадущегося за нами. И тут хруст четкий, резкий, словно кто-то с силой наступил на сухую ветку. Я выхватил энергосберегатель, Кира мгновенно натянула тетиву, Макс вскинул арбалет. Мы застыли, едва дыша, вслушиваясь в темные заросли. Что это было? Прошептал я, ощущая, как холодный пот стекает по спине. «Не знаю, но если это еще одна тварь, — пробормотал Макс, — то она, похоже, сообразительная остальных. Прятаться научилась». Кира медленно сдвинулась вперед. Ее взгляд был прикован к кустам перед нами. Еще один хруст ближе. Теперь уже я уловил едва слышное шушание, будто что-то пробирается сквозь листья. Я напрягся, готовый стрелять. Из кустов выскочило нечто маленькое, пушистое и совершенно неопасное. Оно с любопытством уставилось на нас большими фиолетовыми глазами, моргнуло и пискнуло. Я хлопал глазами. Кира медленно опустила лук. Макс вскинул руки. «Серьезно? Мы чуть не застрелили эту милашку?» Зверек, похожий на помесь лисицы и летучей мыши, смешно поводил ушами и чихнул. Его темно-зеленая шерсть переливалась в свете нашего магического фонаря, а хвост был длинным и пушистым, заканчивался чем-то вроде полупрозрачной ленты, словно сотканной из тумана. Ну и кто это у нас? пробормотал я, опуская оружие. Это флерогриф, неожиданно ответила Кира. Она смотрела на него с легким удивлением. Они крайне редкие, почти никогда не выходят к людям. «Ну вот, а этот вышел!» – хмыкнул Макс. «Может, он просто глупенький?» Флерогриф снова чихнул, затем сделал несколько шагов вперед и устался на мой рюкзак. Я нахмурился. «Кажется, он чего-то хочет!» Я расстегнул сумку и достал тенницы. Что-то вроде снеков. Темные, тонкие полоски сушеной плоти крабов, обитающих в разломах. Они слегка светились в темноте. И придавали ясные мысли, как всегда говорила Кира. Лерогриф взвизгнул, завился хвостом и резко прыгнул ко мне, ловко выхватив кусочек тенницы прямо из рук. Я отшатнулся. Ого, так ты за едой пришел маленький варюга. Он сел, принял горделивую позу и начал деловито жевать. Я усмехнулся. Ладно, угощайся. Кира покачала головой. «Долго мы тут будем с ним нячиться. Нам нужно двигаться дальше!» Я кивнул, застегивая молнию на рюкзаке. Мы двинулись дальше, оставив маленького флерогрифа позади. Но когда я обернулся, то заметил, что он, закончив с угощением, не спешил исчезать в темноте. Он следовал за нами, как тень, тихо ступая по мху. «Кажется, у тебя новый фанат, маршал!» — усмехнулся Макс. «Отлично!» — вздохнул я. «Только этого мне не хватало!» Зверек негромко пискнул, словно подтверждая свои намерения остаться с нами. Я почему-то не был против. Мы шли весь день. Лес, несмотря на свою магическую насыщенность, не спешил бросать нам новые испытания. Может, просто удача, а может, после встречи с флерогрифом мироздание решило дать нам передышку. Разговоры текли сами собой. Мы с Максом шутили, перекидывались байками, а Кира иногда встревала, если считала, что очередная история звучит слишком неправдоподобно. «А вот был случай», – начал Макс, подкидывая арбалет. «Захожу я в пещеру. Темнота, тени шевелятся. Думаю. Ну, все, сущности. Достаю арбалет, заряжаю, готовлюсь дать бой, и тут из-за камня выбегает кролик. Да, такой пушистый, с ушами больше головы. «Я-то уже стрелу упустил, а этот паразит прыгает мне прямо в лицо». Он сделал драматическую паузу. «Короче, разнес я тогда не кролика, а собственную сумку с припасами. Весь отряд неделю ел только сухие коренья. Отличная история. С тобой не соскучишься», – покачал я головой. «Кто-то же должен привносить в этот мир немного хаоса». Макс улыбнулся. Кира только фыркнула но уголки ее губ все же дрогнули. Я в очередной раз оглянулся на нашего хвостатого спутника. Флера Грифф, не отставая семенил за нами, периодически исчезая в тени деревьев, а потом снова появляясь сбоку, с любопытством разглядывая мой рюкзак. «И зачем ты за нами таскаешься?» спросил я, но зверек только моргнул и вильнул хвостом. «Может, он выбрал тебя своим хозяином?» предположил Макс. Будет теперь всю жизнь с тобой ходить, помогать, спасать от монстров». «Отлично!» – буркнул я. «Как раз об этом мечтал. Иметь карманного хвостатого преследователя». «Будь осторожнее!» – вдруг сказала Кира. «Флерогрифы считаются существами-проводниками. Они редко следуют за людьми просто так. Иногда они появляются перед большими переменами». Я покосился на зверька. «Не надо мне тут никаких предзнаменований!» – пробормотал я. Флерогриф пискнул, а затем прищурил глаза, будто полностью удовлетворен своим выбором компании. К полудню мы сделали привал у ручья. Вода здесь была странного оттенка, серебристая, чуть светящаяся, но, по заверениям Киры, пить ее можно. Я полоснул лицо, пытаясь прогнать усталость. Макс вытянул ноги, раскинувшись на камни. А Кира сосредоточенно изучала карту. «Если все пойдет по плану», — сказала она, — «к закату можно сделать привал на ночь». Мы лишь коротко переглянулись и продолжили свой путь. «Мы идем уже целый день, и пока никто нас не убил», — пробормотал Макс, садясь у небольшого костра. «Это либо хороший знак, либо очень плохой». Я присел рядом, машинально потирая запястья. Хлерогриф свернулся клубком рядом со мной. Его хвост лениво подрагивал, будто он тоже слушал наш разговор. «Я бы не расслаблялся. Весь день я чувствовал, что нас ведут». Кира сидела чуть в стороне, чистила лезвие ножа. В свете костра ее лицо казалось еще более сосредоточенным. «Ты прав», – тихо сказала она. «И мы для этих людей или существ как мыши в лабиринте. Они смотрят, ждут». Флерогриф поднял голову, встряхнул ушами и тихо пискнул, словно подтверждая ее слова. Я покосился на него. «Может, хотят понять, зачем мы идем к предположил я. Кира посмотрела на меня так, будто пыталась найти ответ у меня на лице. «Возможно». Я отвернулся, сделав вид, что не заметил ее подозрительного взгляда. Макс потянулся, криво улыбнулся. «Ладно, раз нас пока не сожрали, может, стоит немного поспать?» Я ухмыльнулся. «Если ты готов доверить свою жизнь диким магическим лесам, валяй!» Лерогриф, будто возмущенный таким пренебрежением к опасности, резко завилял хвостом и прыгнул на Макса, мягко стукнув его лапами по плечу. Тот вздрогнул. «Эй!» – возмутился он, сгоняя зверька. «Я понял, понял, буду бдительным!» Я усмехнулся, а Кира только покачала головой. «Спим по очереди!» «Конечно, командир!» – пробормотал Макс, кутаясь в плащ. Флерогриф, довольный, улегся рядом со мной, прикрыв глаза. Я остался сидеть у костра, глядя на пляшущие языки пламени. Ощущение тревоги не уходило. В кармане у меня пульсировал кристалл. Меня не покидало ощущение, что Алчные знали. Я здесь. Флерогриф вдруг приоткрыл один глаз и уставился на меня, будто тоже что-то знал. Вопрос был не только в том, чего ждали они, а в том, что собирался сделать я. Что бы ни случилось завтра, мне придется сделать выбор, рано или поздно. И я не был уверен, что готов. Спустя пару часов моего ночного дежурства пост принял Макс. Я же провалился в сон, буквально за пару секунд, несмотря на то, что мне казалось, будто уснуть я не смогу. Меня разбудил резкий холод. Я открыл глаза и понял, что костер почти догорел, а вокруг стояла странная, слишком густая тишина, будто весь лес затаил дыхание. Первым делом я проверил, на месте ли оружие, затем огляделся. Макс дрых, закутавшись в плащ так, что торчал только нос. Кира сидела неподалеку, скрестив ноги с неизменным луком на коленях. Клерогриф не спал, он сидел у самого края костра, его длинный хвост плавно раскачивался из стороны в сторону. В свете угасающих углей его фиолетовые глаза казались слишком умными. «Тебя уже сменил, Макс?» – пробормотал я, потирая глаза. «Еще не время, пусть дрыхнет», – коротко ответила Кира. Я уже привык к ее к выверенному спокойствию, но что-то в ее голосе было другим, напряженным. «Что случилось?» Я сел ровнее. Хлерогриф вдруг вздрогнул. Шерсть на его спине встала дыбом, и он тихо фыркнул. «Я нахмурился. Лес меняется», — сказала Кира, не отрывая взгляд от темноты между деревьями. «Энергия смещается. Даже я, человек, который с магией на «вы» чувствовал, что воздух стал гуще, как будто мы оказались внутри огромного магического узла, который вот-вот затянется». Я протянул руку и ощутил легкое покалывание на коже, словно по ней пробежал электрический разряд. «Что за черт?» Кира посмотрела на меня и чуть нахмурилась, как будто заметила что-то важное. «Ты начинаешь ощущать потоки?» «Ага, и мне это нифига не нравится!» Она кивнула, не сводя с меня взгляда. «Это значит, что ты адаптируешься?» Я не знал радоваться или паниковать. Клерогриф вдруг подпрыгнул собрался ко мне на плечо и тихонько пискнул. Он уткнулся носом мне в шею, как будто пытаясь предупредить о чем-то. Прежде чем я успел задать вопросы, Макс заворочился и зевнул так громко, что даже тишина вокруг дрогнула. «Какого хрена вы меня не разбудили? Проспал дежурство?» – проворчал он, открывая один глаз. «Да ладно, спать не хотелось. Мы не ложились толком», – сказала Кира. «О, прекрасно! Почувствуй себя бесполезным, Макс!» Но не успел он договорить, как вдалеке раздался звук. Глухой, низкий, напоминающий выстрел. Флерогриф мгновенно напрягся, его уши дернулись, а хвост замер. «Я вздрогнул». бы это ни было, оно уже двигалось в нашу сторону. Это был не обычный шорох листвы, не ветер. Напоминал приглушенное гудение. Словно что-то тяжело двигалось под землей. Шерсть флерогрифа вздыбилась. Он спрыгнул с моего плеча, тихо прижавшись к земле. Уши повернулись, как у хищника, выслеживающего добычу. Кира тут же встала, вскинув лук. «Итан!» – протянул Макс, окончательно просыпаясь. «Что у нас там?» «Пока не знаю», – тихо ответила Кира. «Я сжал рукоять своего энергосберегателя и медленно поднялся». «Мы уходим», – тихо приказала Кира, кивая в сторону узкой тропы. Мы быстро свернули лагерь, засыпали песком догорающие угли и зашагали вперед. Лес стал темнее, тени будто удлинились, как если бы за нами кто-то наблюдал из глубины деревьев. Я не был параноиком, но мне казалось, что сам пейзаж менялся. «Ладно, это уже перебор», – пробормотал я, когда заметил, что ствол одного из деревьев выгнулся, образуя арку там, где ее раньше не было. Флерогриф зашипел и спрятался у меня за шеей. «Это аномалия», – спокойно сказала Кира. «Магия искажает пространство». «Просто восхитительно!» – Макс покачал головой. «Значит, теперь мы еще и по меняющемуся лабиринту гуляем?» Я посмотрел, как земля под нашими ногами мерцает еле заметными линиями. Но самое плохое, я замечал эти изменения не как ученые, а как будто часть меня понимала их природу. «Нужно двигаться быстрее», сказала Кира, ускоряя шаг. Я пошел за ней, хотя внутри все сжималось. Если лес реагировал на нас, значит, кто-то его направлял. Кто-то или что-то. Пробираться сквозь этот лес было похоже на чертов квест. Мы наткнулись на старые каменные руины, покрытые лозами. Они выглядели так, будто здесь не ступала нога человека веками. Клерогриф вдруг тихонько пискнул, уставившись в темноту перед нами. «Мы это обходим?» – спросил я. Кира покачала головой. «Нет, здесь может быть путь короче. Я не был уверен, что хочу заходить в эти полуразрушенные, заросшие магическими цветами руины. Вот что мне не нравится, – сказал Макс, оглядываясь, – полное отсутствие животных. Я замер. Он был прав. Мы прошли через густой магический лес, а теперь через эти руины, и не видели ни одной птицы, ни одного зверя, кроме флерогрифа. «Может, они умнее нас?» – пробормотал я. Зверек издал странный трельный звук и плотнее прижался к моей шее. Кира подняла руку. «Тихо! Мы замерли. Я вслушался и услышал. Шаги. Тихие, но уверенные». Флерогриф задрожал. Его когти сильнее впились в мое плечо. «Они здесь!» – прошептала Кира. Меня бросило в холодный пот. Мы застыли среди руин. Затаив дыхание, Макс медленно натянул тетиву арбалета. Я попытался разглядеть источник звука, но никого не увидел. Но я чувствовал. Чувствовал чье-то присутствие. Кто-то наблюдал. Я неосознанно сжал кулак и в кармане завибрировал кристалл. «Нет, не сейчас!» – подумал я. Но он словно отзывался на присутствие чего-то чужого. Шаги стихли, но ощущение взгляда не пропало. Мы стояли неподвижно, затаив дыхание. А затем... «Бегите!» — резко бросила Кира. Я не думал, просто сорвался с места. «Макс за мной!» Флерогриф пронзительно пискнул, вцепившись в мое плечо еще сильнее. Позади нас воздух сгустился, и что-то вырвалось из тени. «Я не видел, что это было!» но чувствовал его присутствие, как будто на меня смотрел целый рой глаз. Мы мчались через руины, перепрыгивая камни. Не оглядываясь, я слышал Киру, слышал Макса, слышал собственное дыхание. И я знал, мы не должны были сюда заходить. Это место выбрало нас, и теперь мы были частью его игры. Дорога к лагерю Алчных уже не казалась самым страшным испытанием, потому что лес нас не отпустит, и я начал подозревать, что это был не просто лес. Заросли вокруг нас сгущались, сжимались в угрожающую подвижную тьму. Мы порядком вымотались и рискнули перейти на шаг. Но чем дальше двигались вперед, чем дальше углублялись в чащу, тем сильнее ощущали гнетущее напряжение. Флерогриф был на стороже. Его уши дергались, как будто он слышал то, чего мы не могли уловить. В какой-то момент он снова спрыгнул на землю и побежал вперед, замирая перед каждым шагом прислушиваясь кира шла впереди ее лук был уже не просто наготове она держала стрелу на тетиве не сводя глаз с узкой тропы макс двигался рядом со мной но его привычные шутки смолкли и это было хуже чем любые магические аномалии лера гриф снова остановился прижал уши и зашипел в темноту я шагнул ближе к кире ты заметила тихо спросил я она не обернулась но я видел как напряглись ее плечи «Да, значит, мы в ловушке?» Кира не сразу ответила. «Возможно». Ее голос оставался ровным. «Но я знал, что она анализирует каждый наш шаг, просчитывает возможные пути отхода, если ситуация выйдет из-под контроля». Макс фыркнул. Ну, я, конечно, рад, что вы оба такие умные и разумные, но, может, поделитесь с бедным смертным, что именно происходит?» Я взглянул на него и кивнул в сторону деревьев. «Ты не замечаешь?» «Мы уже который час идем по одной и той же дороге». Макс нахмурился. Флерогриф тихо пискнул и пригнулся к земле. Его фиолетовые глаза замерли на одном из деревьев. «Это бред. Мы точно идем вперед?» «Правда?» Я указал на поваленный ствол, мимо которого мы проходили уже минимум три раза. «Тогда объясни, почему мы его снова видим?» Кира остановилась. Она медленно огляделась, сдвинула брови. «Лес замыкает нас». Я почувствовал, как внутри сжимается ледяной комок. «Замыкает. Ты хочешь сказать, что это не просто иллюзия?» Флерогриф пискнул, явно не желая видеть то, что происходило вокруг. «Магия не просто искажает пространство, она меняет саму структуру». Кира сжала лук, пробежалась взглядом по округе и стиснула зубы. «И это не случайность!» Макс шумно выдохнул. «Так, ладно, это жопа, что делаем?» Я думал, черт возьми, я думал, но у меня не было ответов. Я прислушался к пугающей тишине вокруг. «Где все звуки?» – пробормотал я. Кира обернулась ко мне с легким удивлением, но, услышав мой вопрос, замерла. «Мне кажется, что если в лесу совсем не слышно никаких звуков, то ничем хорошим это не грозит». Прежде чем я успел сказать еще хоть слово, пространство перед нами вспыхнуло. Руны. Сотканные из тонких нитей света рассыпались по земле, складываясь в узоры, которые двигались, будто тянули нас внутрь. Я не мог оторвать от них взгляд. Они пульсировали, создавая эффект волнообразных колебаний, словно мы стояли не на земле, а на поверхности воды. Флерогриф тихо взвизгнул. Его хвост поднялся дугой. В «Сущности, тебя загрызи!» выдохнул Макс, отходя назад. Кира не двигалась. Она просто ждала. А я... Я чувствовал, как внутри меня поднимается паника. Я видел эти символы. Я знал их. Но не потому, что изучал магию. Я видел их на маяке в лесу. Там, где алочные пытались активировать разлом. Флерогриф зашипел. «Мы уходим», — резко бросила Кира. Она развернулась, но уже было поздно. Пространство дрогнуло и, словно трещина в стекле, Воздух разошелся мерцающими линиями. Мир смялся, лес исчез. Я моргнул и осознал, что мы стояли уже не там, где были секунду назад. Флерогриф издал тонкий тревожный писк. Мы оказались на пустынном поле, окруженном десятками древних каменных обломков. Небо над нами тряслось, словно его только что перерисовали заново. Я не мог дышать. Макс выругался скинув арбалет. «Что за нафиг? Где лес?» Кира напряглась, медленно переводя взгляд по сторонам. «Мы все там же», — сказала она тихо. «Это искажение». Я судорожно сглотнул. Флерогриф дрожал у моих ног, прижавшись к земле. Что-то меняет пространство изнутри. И именно в этот момент я услышал гул. Глухой, глубокий, напоминающий удары гигантского сердца. Флерогриф резко поднял голову, его фиолетовые глаза сверкнули в панике. Вибрация шла из-под земли, из-под каменных плит. Я чувствовал ее, словно сама почва дышала. Кира резко повернулась ко мне, ее глаза были широко распахнуты. Я увидел на ее лице страх. Первый раз за все время. «Бежим!» Она сорвалась с места первой. Макс следом. Но я не успел сделать и двух шагов как земля подо мной разошлась. Клерогриф резко пискнул и вцепился когтями в мое плечо. Но даже он не мог удержаться. Мы падали. Лес, камни, небо – все исчезло. Меня засасывало в темноту. И рядом раздался резкий крик Киры. «Итан!» Но я уже едва слышал ее. Я падал прямо в черную бездну. Падение длилось бесконечно. Темнота вокруг была не просто пустой. Она оживала с каждой секундой. Она проникала в меня, вытягивая звук, поглощая движение, искажая само время. Я не знал, сколько секунд или минут лечу, но грудь стянула давлением, а воздух стал плотным, словно густой туман. Внезапно я почувствовал удар. Я рухнул на твердую поверхность, и боль взорвалась вспышкой в легких. Воздух вышибло, но я был жив. Флерогрев перекатился рядом со мной жалобно пища. Он мгновенно вскочил и прижался ко мне, дрожа. Еще один глухой звук. Приземление раздалось неподалеку. Я резко повернул голову и увидел, как Кира перекатом встала на ноги, мгновенно вскидывая лук. Через мгновение рядом с нами плюхнулся Макс, испустив хриплый стон. «Что в вас? Это было больно!» простонал он, пытаясь перевести дух. Кира не убирала оружие, ее голос был напряженно сосредоточенным. «Ты в порядке?» «Да, если не считать того, что мой позвоночник теперь, возможно, сместился на несколько дюймов. Я попытался встать, но ноги подкашивались. Пространство вокруг слабо мерцало, как поверхность воды, освещенной лунным светом. Мы находимся в подземелье. Вокруг высились черные арки и гладкие поверхности покрывали извивающиеся узоры, складывающиеся в руны, которые я не мог расшифровать. Но хуже было другое. Мы больше не были в лесу. «Где мы?» – выдохнул я, наконец-то заставляя себя встать на ноги. Кира сделала осторожный шаг вперед. Ее зрачки были расширены. Дыхание ровное, но напряженное. Пространственное искажение, медленно произнесла она. «Нас...» переместили. Флерогриф зашипел. Переместили куда? Макс наконец-то вставший вытащил арбалет и огляделся, удерживая палец на спусковом крючке. Пока не знаю, призналась Кира, оглядывая стены. Я снова взглянул на мерцающие руны. Здесь же они выглядели живыми. Они менялись, пульсировали, дышали. Флерогриф издал низкий вибрирующий звук. Его глаза сверкнули тревогой. И в этот момент я понял что это не просто место. Оно нас заметило. Она наблюдает за нами. Какие там... Эти древние развалины странные!» Пробормотал я, неосознанно касаясь ближайшей стены. «Осторожно!» Рявкнула Кира, но было поздно. Как только мои пальцы прикоснулись к камню, руны вспыхнули. Холодная энергия принеслась по телу, обжигая изнутри, и я почувствовал что-то чужое пытающийся проникнуть в сознание. Глухой гул раздался в ушах. В голове пульсировали ощущения чужих мыслей, застывших в этом месте тысячи лет назад. Клерогриф вскрикнул, словно почувствовал этот импульс вместе со мной, и отпрыгнул. Но его глаза остались прикованы к стене. Я отдернул руку, как от огня, резко обернувшись к кире. «Надо выбираться». Выдохнул я, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. Кира кивнула, и мы двинулись вперед, всматриваясь в проход, ведущий дальше вглубь подземелья. Мы шли, стараясь не терять бдительности. Чем глубже пробирались, тем сильнее ощущалось давление. «Свет!» – тихо сказала Кира. Я поднял голову. В конце длинного коридора, обрамленного массивными арками, мерцал бледно-синий огонь. Он не освещал стены, не бросал теней но звал к себе, манил, создавая ощущение неестественной тишины. Флерогриф тихо заурчал. Его тело пригнулось к земле, будто он знал, что приближаться к этому – ошибка. «Нам туда», – уверенно сказала Кира. Макс вздохнул. «Ну, конечно, потому что если где-то в глубине древних развалин горит пугающий свет, значит, нам надо именно туда». Флерогриф резко дернул хвостом и заскулил. Но я не спорил. Я знал, другого пути не было. Чем ближе мы подходили, тем сильнее билось сердце. Пространство вокруг нас шевелилось, и искажалось, как рябь на воде. Огонь перед нами не просто горел, он ждал. Когда мы пересекли порог зала, свет начал сужаться, обретая форму. Из огня проявилась фигура.